Глава 29 Я с жалостью глянула на Эру Вадимовну. Ну, неужели она такая непонятливая? Настя, знающая все о строгих правилах, просто разрезала каракому, вытряхнула содержимое косточки в маленький пакетик с надписью сахар и спокойно положила его в сумку. Многие авиапассажиры прихватывают с собой то, чем не воспользовались в самолете: крохотные коробочки с джемом, салфетки, пропитанные одеколоном. Эра растерянно захлопала глазами. «Да, действительно, мне и в голову не пришло». Внезапно мне стало страшно, и я, придав своему голосу твердость, сказала. «Знаете, я подумала немного, и теперь считаю, что вам не следует влезать в это дело, оно опасное. Настя, если поймет, что она разоблачена, не остановится ни перед чем». «Но мне хочется узнать, что произошло на самом деле». С детским упорством воскликнула Эра Вадимовна. «Ничего плохого я не совершу, просто очень аккуратно поработаю с Трошевой. Я сумею. Знаете, я просто обожаю детективы и частенько думаю, вот уйду на пенсию и стану как мисс Марпл разоблачать преступников». Я слегка рассердилась. «Ну, что за упрямство?» Сказано же ей, не лезь куда не следует. «Так нет, уже готова сунуть нос во все дыры». И вообще, это мое расследование, я не нуждаюсь в компаньонах и нахожусь в двух минутах ходьбы от разгадки. Гортензия Петровна Клара, скорее всего, что-то знает об этой истории. Не зря же Сергей хотел передать ей деньги. А Эра Вадимовна начнет трясти Настю и переполошит всех. «Я запрещаю вам беседовать с Трошевой». «Хорошо, хорошо», — закивала Эра Вадимовна, — «не стану». Но что-то в ее задорно поблескивающих глазах говорила. Вы только уйдите поскорей, а я уж развернусь во всю мощь. Поклянитесь, что не станете говорить с Настей. Клянусь, — слишком быстро ответила Эра Вадимовна. Но мне не понравилась сдача ею позиции без боя, поэтому я возразила. Нет, так не пойдет. А как надо, — насторожилась любительница частного сыска. Скажите, пусть музей экзотических растений развалится на корню, если я пойду к Насте с вопросами. «Ну, это совершенно невозможно», — возмутилась Эра Вадимовна. Тут дверь в кабинет приоткрылась, возникло юное создание в сарафане размером с почтовую марку и прочирикало. «Экскурсанта уже ждут». «Ой», — спохватилась заведующая. «Заболталась я и забыла про работу». Дама суетливо ухватила растрепанную телефонную книжку, лежавшую на столе, взяла лист бумаги, нацарапала пару строк и подала мне. «Это адрес Клара и ее телефон. А сейчас, извините, люди собрались». С быстротой молнии Эра Вадимовна выпихнула меня из кабинета, потом чуть ли не пинками дотолкала до охранника и выставила наружу. Не успев опомниться, я оказалась на улице, сжимая в руке листочек с координатами Клара. Переведя дух, я попыталась хоть как-то причесать торчащие во все стороны мысли, и тут почуяла восхитительный аромат только что смолотой арабики. В двух шагах от меня виднилась дверь, украшенная табличкой «Рай капучино». Ноги сами собой понесли меня в незнакомое заведение. Хотите мой совет?» «Никогда не пейте растворимый кофе, потому что он и напиток из натуральных зерен. Это, как говорил один мой студент, две большие разницы. Я не слишком стеснена в средствах, перепробовала множество сортов мгновенно готовящегося кофе и, должна вам сказать, цена не слишком повлияла на его качество. Хоть какой купи, выходит бурда. Впрочем, если положить в чашку побольше сахара, налить молока или сливок, то еще куда не шло, но все равно». «Это не кофе. Сколько не крась мопса в рыже коричневый цвет, сколько не рисуй на его теле черные полосы, как не поднимай ему уши, а никогда хучку не стать тигром. У нас в ложке не имеется специальная машинка для варки эспрессо и капучино, но когда ее не было, я великолепно обходилась джезвой и, поверьте, умею приготовить замечательный кофе. Сейчас же мне страстно до да дрожи захотелось капучино». Сев у окна и получив чашку с белой горкой пены, я была слегка разочарована. Напиток оказался слабым и совершенно невкусным. А вот поданный к нему яблочный штрудель был вне всякой критики. Такой же замечательный, как в Вене, в знаменитой кондитерской «Захер». Можно было бы расстроиться, не получив удовольствия от кофе, но мне хорошее настроение стабильно помогает сохранять одна простенькая мыслишка. Каждый раз, когда происходит очередная неприятность, я спокойно говорю себе. «Да шутка, это же ерунда. В твоей жизни бывали более неприятные моменты, чем потеря кошелька, увольнение с работы, испорченная прическа, сломанная молния и так далее. Все будет хорошо. Наплюй». Наплевав на плохой капучино, я слопала штрудель и попросила счет. Он был предоставлен милой официанткой просто мгновенно. После того, как однажды в парикмахерской, где я только что постриглась, сломался компьютер и выдал мне к оплате чек на сумму 300 тысяч рублей, я, не посмотрев на него, подала кассирше карту виза, а потом два дня выясняла отношения в салоне. Вот после этого малоприятного происшествия я стала самым тщательным образом изучать содержимое меню, которое с улыбочкой подает официант. Кофе 50 рублей, штрудель 75 Стол сто рублей и того 225. Вознаграждение официанту остается на ваше усмотрение и всегда приветствуется. Я слегка удивилась и перечитала не слишком четко напечатанные строки. С кофе и штруделем понятно, с чаевыми тоже проблем нет. Во всем мире существует на них единая ставка 10% от суммы итога. То есть, сегодня девушке следует оставить. «Двадцать или двадцать пять рублей». «Но почему с меня решили взять еще какую-то сотню за стол? И что под этим подразумевается?» «А, наверное, в соседнем зале люди могут подходить к прилавку сами и выбирать пирожные. Шведский стол. Очень удобная форма самообслуживания. Но я так к ней не прибегала». Девушка в форменном костюмчике стояла с будто наклеенной улыбкой. На ее груди белел бейджик Варвара. Варенька, вежливо сказала я, тут вкралась небольшая ошибка. Я не пользовалась шведским столом. Поймите правильно, мне совсем не трудно отдать лишнюю ассигнацию, но я не люблю платить ни за что. Очевидно, ошиблись на кассе. Бывает так, что к чеку присоединяется предыдущая покупка. Не, протянула Варя. Все верно. И потом, как это вы не пользовались столом, сидите же за ним. Стол? В вашем кафе берут за мебель? Варя кивнула. «Да? С ума сойти! Почему? Вы же им пользовались?» Катая во рту жвачку, стала объяснять Варя. «Стол может поцарапаться. Вы по нему локтями елозили, полировку стерли. У меня нет на рукавников из наждачной бумаги». Только и сумела возразить я. «За что же платить сто рублей? Да этому столику красная цена тысяча. Он у вас при таких аппетитах давным-давно окупился и начал приносить прибыль. О, Господи, закатила глаза Варя, ну каждый раз одно и то же. Прочтут счет и возмущаются. Чего же тут странного, в любой точке с вас вычтут за мебель? Первый раз вижу подобную строку в счете. Я решила стоять на своем до конца. Просто мы честные, мерно двигая челюстями, ответила Варя. В иных кафе чашечка кофе будет стоить не полтинник а сотню. Да и штрудель на полторы потянет. Мы же им без обмана указываем истинную цену блюда и берем за мебель. Очень глупо. Это почему еще? Уперла руки в боки Варя. Тогда следует указать еще массу составляющих. Каких? Ну, занавески, люстру, скатерть, чашку, тарелку, ложку, электричество, воду, паркет. В конце концов, стул, вдруг я его задницей протру. «А вы не грубите, просто я указываю на ваши недочеты. Да, кстати, перед тем, как начать обслуживать клиента, советую давать ему на подпись акт приемки стола, а уходя, пусть завизирует акт сдачи». Варя покраснела. «Давай плати живо, — разговорилась тут, иначе...» «Что?» — усмехнулась я. «Заставишь меня выплюнуть кофе и штрудель?» «Милицию позову!» — рявкнула Варя. «Очень хорошо». — кивнула я. — Тогда я немедленно звякну в налоговую инспекцию. Пусть проверят, какой процент кофе находился в том напитке, который вы именуете капучино. Его явно сэкономили, а в вес был меньше заявленного в меню. Варя открыла рот, закрыла, потом снова открыла. Я вытащила портмоне и выложила на стол 225 рублей, ухитрилась наковырять сумму без сдачи. Официантка обрела дар речи. «Это все? Естественно, получить ей до свидания, сердито сказала я. А чаевые? вы? Они обязательны? Конечно. И где это написано? Ну, все дают, а я не стану, Авария прищурилась. Небось, в этом не и работаете, что рядом стоит. Угораздило же нас тут открыться. Косяком уроды идут, то в туалете на два часа засядут, то скандал устроят. Вообще прям. Не слушая недовольное ворчание официантки, я схватила сумочку и ушла. Больше в эту кофейню не загляну, даже если стану умирать от голода. К Гортензии Петровне я поехала без предварительного звонка. С пожилой дамой лучше пообщаться лично. Тем более, что и повод у меня есть самый замечательный. Вручу ей 500 долларов. Считается, что пожилые люди предусмотрительны, аккуратны, поголовно боятся бандитов, поэтому прежде чем открыть входную дверь, Долго расспрашивают нежданного гостя и рассматривают его в глазок. Но Гортензия Петровна распахнула дверь мгновенно. Едва я успела нажать на звонок, как на пороге появилась маленькая верткая дама, смахивающая на престарелую стрекозу. «А вы кто?» — резко спросила она, выходя на лестничную клетку. «Даша Васильева», — автоматически ответила я. «А вы Гортензия Петровна Клара?» «Да», — быстро сообщила старушка. Говорите скорее, что надо. Я за хлебом собиралась. Сейчас ларек закроется, он всего лишь до четырех работает, останусь без батона». Только сейчас я заметила у нее в руках хозяйственную матерчатую сумочку. Сразу стало понятно, что Гортензия Петровна открыла дверь, собираясь уходить. Вполне вероятно, что она даже не услышала моего звонка. «У вас на первом этаже супермаркет», — напомнила я, «круглосуточный, там, небось, хлеба завались». «Гадость». — воскликнула Гортензия. — Отвратительная выпечка, по вкусу напоминающая вату. Я беру только заводские сайки. — Хорошо, подожду вас вот тут. Посижу на подоконнике. В глазах Гортензии Петровны вспыхнуло возмущение. — Это с какой стати? Вы кто такая? Ну, не на лестнице же нам беседовать? Старушка быстро заперла дверь и твердо заявила. — Никогда не пускаю к себе посторонних. У вас есть рекомендательное письмо? — Я постаралась не рассмеяться во весь голос. «Рекомендательное письмо! Господи, в каком же веке живет Гортензия Петровна? Если нет, то до свидания!» Желчина произнесла бабуся и со скоростью, которую трудно ожидать от пожилого человека, с артритными ногами унеслась вниз. Мне показалось, что она перепрыгивала через ступеньки, но это, наверное, все же было не так. Пришлось устроиться на подоконнике. Очевидно, сердитая дама таки заглянула в ненавистный супермаркет, потому что она появилась у двери в свою квартиру лишь через два часа, когда я уже буквально извелась, выучив наизусть валявшиеся у окна бесплатные газеты. Поставив на пол три пакета с надписью «Страна еды», Гортензия Петровна вытащила ключи, отомкнула четыре замка. Я кашлянула. Старушка быстро повернула голову и воскликнула. «Опять вы?» Я же сказала, что подожду, пока вы купите хлеб. «Уходите — Уходите, — дрожащим голоском велела старушка, — а то милицию вызову. — У меня? Убирайтесь. Но позвольте. — Ни за что, — взвизгнула Гортензия Петровна. Вчера по телевизору очень хорошо объяснили, как действуют мошенники. Сначала зубы заговаривают, а потом все сбережения отнимают. Я молча вытащила из сумочки пять сто долларовых ассигнаций, встала с подоконника, протянула их даме и сказала. Я не собираюсь ничего отбирать, наоборот, принесла вам деньги. Доллары, правда, выпущены давно, еще в 70-х годах, но вы не сомневайтесь, они ходят на рынке наравне с новыми. Гортензия Петровна вытянула вперед маленькую морщинистую, покрытую пигментными пятнами, лапку, осторожно пощупала одну зеленую бумажку, вторую. Потом ее лицо стало таким красным, как подкрашенные губы. Я с тревогой наблюдала за метаморфозой. Внезапно Гортензия Петровна отдернула от куперу руку. Я же, решив, что она хочет взять деньги, разжала пальцы, словно не вовремя упавшие из дерева молодые листья доллары спланировали на грязный пол, и, как верные собаки улеглись у наших ног. Гортензия Петровна посмотрела на деньги с выражением самого крайнего отчаяния. «Так я и знала», — прошептала она. Даже ждала, что их найдут и призовут меня к ответу. Вы ведь из КГБ. Я сразу поняла. Тогда тоже женщина была, только ей не удалось Михаила Николаевича обыграть. Да и а Леонардо вы зубы обломали, один Володя Трошев земля ему пухом. Но его просто поймали с купюрами. Господи, все умерли, все. Леонардо Марфа, Михаил Николаевич. Одна я осталась одна. Значит, он все же сходил к вам. Вор. Я слушала бессвязные восклицания Гортензии Петровны и понимала, что случайно наткнулась на совершенно бесценного человека, который знает все. «Одна», — монотонно повторила старушка, — «одна». В этот момент дверь соседней квартиры стала приоткрываться, и опять Гортензия Петровна удивила меня своей прытью. Она в мгновение ока впихнула меня внутрь своей квартиры, подхватила с пола деньги и закрыла дверь изнутри. Я очутилась в темной прихожей, где у стены стояла высоченная старинная вешалка, украшенная фарфоровыми медальонами. «Ступайте в гостиную», — тоном светской дамы велела Гортензия Петровна, рукой указывая мне направление. Я миновала извилистый коридор и вошла в комнату, заставленную тяжелой мебелью с пыльной бархатной обивкой. Несмотря на знойный июль за окнами, тут при полном отсутствии кондиционеров было прохладно и пахло, как в библиотеке. Хоть ни одной книги я не заметила. Гортензия Петровна села на диван и снова завела. «Я осталась одна. Все умерли. Разве справедливо, что теперь за всех отвечать придется мне?» «Людмила Сергеевна жива, Люся», — уточнила я, — «жена Володи». Гортензия Петровна удивилась. «Да?» Вы уверены? Ей вообще-то больше лет, чем мне. Кстати, Люся была старше Володи, это их страшная семейная тайна. На мой взгляд, в данном факте ничего особенного нет, но она очень боялась, что знакомые узнают о разнице в летах. Люся дура и в молодые годы плохо соображала, а сейчас, наверное, совсем ум растеряла. Знаете, мудрость не всегда приходит с возрастом. Чаще всего старости сопутствует маразм. А уж коли с молоду был идиот, то к зрелым летам станет кретином в квадрате. И потом... Люся ничего не знала. Ей Володя напел какую-то глупость, она была совсем не в курсе. Володя обожал дурочку, просто умирал от любви, избавил ее... От всех забот на руках носил. Конечно, Михаил Николаевич относился ко мне очень хорошо, но такого обожания я никогда не видела. Хотя разве можно было меня сравнить с Люсей? О, Господи! Да и Марфу тоже. И ведь Володя развелся с Люськой фиктивно, словно зверь. Почуял опасность и с собой в тюрьме покончил, только бы на его драгоценной женушке ни пятнышка не осело. И уж, наверное, постарался с того света позаботиться о ней. Гортензия Петровна потеребила плед, прикрывавший диван, вздохнула и, очевидно, приняв какое-то решение, спросила. — Если я сейчас расскажу вам всю правду, избегнули тюремного заключения? Надеюсь, что вы не осудите меня и поймете, почему я моментально ляпнула. — Конечно, вас никто не тронет. Гортензия Петровна снова затеребила шерстяную накидку. — Все равно друзья в могилах. — протянула она. — Значит, я никого не предаю. — Ладно, слушайте.